и произошли многоклеточные растения и животные. А теперь подведем итог. Как шла в пространстве и во времени биохимическая и биологическая эволюция? Какие пройдены ею этапы в древнейшей эры Земли? Принимаем, что Земля сформировалась 4,5 миллиарда лет назад и была окружена первичной атмосферой аммиак, метан, пары воды, азот, окись углерода, углекислый газ, водород, азот. Эра. Катархей. 4,5-3 миллиарда лет тому назад. Биохимические и биологические объекты. Аминокислоты, пептиды, пурины, перимедины, нуклеиды, парфирины, затем микросферы, предклетки. Архей. 3 миллиарда, миллиард 900 миллионов лет назад. Первые живые клетки, доядерные, анаэробные, анаэробные и хемотрофные бактерии, нитчатые и округлые водоросли, с и н е з е л е н ы е Протерозой нижний. Миллиард 900 миллионов, миллиард шестьсот миллионов лет назад. Строматолиты, сине-зеленых водорослей и а н к а л и т ы бактерий, фотосинтезирующие бактерии. Протерозой верхний или рифей, миллиард 600 миллионов, 570 миллионов лет назад. Организмы с клеточными ядрами, многоклеточные животные, близкие к медузам, червям, морским перьям, членистоногим. Цифры приведены приблизительные, поскольку у разных авторов не одинаковые датировки эпох, как и их название. Часто и возраст Земли не всеми указывается одинаковый. Многое щ е в этих вопросах остается спорным. Палеозой. Палеозойская эра, следующая во времени за Докембрием, длилась с 570 до 230-220 миллионов лет назад. Академик Комаров пишет, что общая мощность палеозойских слоев достигает 25 тысяч метров. Палеозой разделяют на 6 периодов. Кембрий 570-500 миллионов лет назад бурный расцвет многоклеточных животных. Почти все типы животного царства имели уже своих представителей в этом весьма еще далеком от наших дней периоде, но позвоночных не было. Начало эры трилобитов, вымерших членистоногих, предков пауков, скорпионов, клещей и фаланг. Появляются примитивные предки наутилусов, у д и т о к раков, кишечно-полосных, других многоклеточных животных. Ордовик. 5440 миллионов лет назад. Первые бесчелюстные, панцирные рыбообразные, морские лилии, г о л а т у р и и морские звезды, головоногие моллюски, гигантские морские скорпионы, иные ростом с человека. Бурный расцвет и затем массовое вымирание многих видов и родов трилобитов полностью вымерли они в пермском периоде. Силур 440-410 миллионов лет назад. Первые челюстные панцирные рыбы, древние многоножки, скорпионы, пауки. Таким образом, Силур – первый период в истории Земли, в котором было совершено завоевание суши нашей планеты. Многоножки, пауки и скорпионы претендуют на первенство в этом весьма знаменательном событии. Девон. 410-350 миллионов лет назад. Первые хрящевые рыбы, первобытные акулы – а также легочные и кистеперые. Первые примитивные бескрылые, позднее первые насекомые и клещи, а в конце дивона амфибии. Суша дивона уже зазеленела. Правда, первые поселившиеся на ней растения появились в конце с и л у р а но гораздо больше их было в дивоне. Псилофиты, п л а у н о в ы е папоротники... В него не из остатков отмерших растений накопились уже слои каменного угля, правда, не очень большие. Каменноугольный период или карбон. 350-30.